сегодня заявила, связана с влиянием технологий на функцию маркетинга и поведения потребителя. Мне нужно потратить буквально две минуты для того, чтобы рассказать вам некоторую предысторию. Не далее, как в конце 2014 года мы по заказу, когда я говорю «му», я имею в виду «школа», мы по заказу финского агентства поддержки предпринимателей, обратите внимание, финского агентства поддержки предпринимателей, Провели исследование для описания потребительских ролей россиян. На мой вопрос, зачем финское агентство это делает, ответ был следующий. Мы понимаем, что на российский рынок будут выходить финские предприниматели, и нам очень хотелось бы знать, какие потребительские роли используют россияне обращаю ваше внимание это был конец 14 года я думаю что многие из вас помните кто-то работает в бизнесе что в конце 14 года была э, модель поведения бизнеса примерно такая все пропало все пропало вот этого вот все пропало все хватались за голову не понимали что делать да и вдруг мы выходим с презентацией потребительских ролей я помню что э, Тогда было очень много вопросов ко мне, а как же управлять потребителями, которые играют эти роли. И это стало толчком для того, чтобы мы стали смотреть более внимательно на функции маркетинга в российских компаниях. Потому что оказалось, что из восьми ролей четыре роли российские компании обслуживать не могут. Это, как правило, те роли, которые обслуживают международные компании. Нам стало интересно, а что же, собственно говоря, такое делают зарубежные компании, что так эффективно обслуживают эти роли. Мы стали разговаривать со своими коллегами в этих компаниях, и в результате мы выяснили, что, как правило, на изменение функции в этих компаниях меняют технологии. Это стало поводом для того, чтобы в феврале 2015 года Мы поставили перед собой задачу вывести эту тему на обсуждение. Мы очень долго искали партнеров, которые вместе с нами были бы готовы открыто обсуждать проблемы. И оказалось, что бизнес не готов открыто это делать. Ну, российские, те, которые не могли в полном объеме обеспечить функционирование этих ролей, а международные компании сказали, что они не готовы открывать эту информацию. Стало понятно, что это нужно делать открыто и то, что называется, консолидировано. Именно поэтому осенью 2015 года мы открыли открытую дискуссионную площадку, как это делаем мы обычно, для обсуждения по трансформации функции маркетинга и роли маркетолога. И вот то, что я вам буду сегодня докладывать, это результат восьмимесячных дискуссий маркетингового комьюнити. которая открыто приходила на площадку Высшей школы экономики и обсуждала те проблемы, с которыми они сталкиваются. Поэтому можно сказать, что я сегодня докладываю вам, обращаю ваше внимание, впервые, в таком ракурсе, экспертное исследование. Я думаю, что вы знаете, что в маркетинге есть три типа методов. Это интуитивные, которыми чаще всего используют предприниматели. Это эконометрические или статистические. когда каждый маркетолог знает, что есть что такое репрезентативная выборка, и, если что, он задаст такой вопрос, если ему не нравится исследование. И третий метод — это экспертное. И вот этот экспертный метод позволил нам, причем эксперты — это были маркетологи, позволил нам высказать некоторое количество утверждений и некоторое количество гипотез, которые я хотела бы сегодня проговорить. Итак, стартуем. Утверждение номер один. И вот утверждение, понятно, строится не на маркетинговых выводах, оно строится, в первую очередь, на выводах экономистов, что мы живем не в кризис. Я постоянно слышу, когда исследовательские агентства говорят, что вы знаете, кризис 2008 года был более мягкий, чем кризис 2014 15 Мне все время хочется спросить этих коллег, коллеги, а вы убеждены, что это кризис? Вообще-то экономисты говорят, что это стагнации, и что в ближайшие 3-5 лет мало что изменится. Кризис же имеет такую особенность, он проходит, и восстанавливается потребление, обращаю ваше внимание. У нас же мы с вами видим за последние 4 года, а маркетологи, те, которые описывают портреты потребителей, хорошо знают, что первые признаки падения продаж на самом деле наступили в 2013 году, в конце 2013 года. А это значит, что мы с вами пожинаем ту потребительскую модель, которую фиксируем сегодня, я имею в виду потенние платежеспособности, да, изменение модели принятия решений в течение последних 3-4 лет. О каком кресте можно говорить? Возникает вопрос, а если это так, то что произошло с нашими потребителями? Вот я попробовала составить некий список. Да, что произошло с нашими потребителями за последние годы, понятно, что он не конечен, он будет продолжаться, развиваться, потому что новые технологии интенсивно приходят э, в наш мир. И первое, что мы зафиксировали, это ориентация на успех. А, в первую очередь, конечно, это поколение Z, потому что поколение Z крайне заинтересовано в успехе. И этот успех может проявляться от э, обладания определенными гаджетами, Мы знаем с вами желание покупать всё более и более обновлённые гаджеты до удачного селфи, который тут же выкладывается в Инстаграм или где-то ещё. Буквально два дня назад я была на концерте Мьюз. Знаете, это британская группа. Она приехала в Москву. Это был первый концерт в Москве. И рядом со мной сидели люди вокруг. Да, и это были люди разного поколения. И до начала концерта первое, что они делали, они делали селфи на уровне пустой сцены, где мьюза ещё не было, и тут же выкладывали. Зачем? В моём понимании это и есть признак того, что я бы хотела продемонстрировать свой успех. Я здесь, я готова, я готова слушать. То есть вот это стремление и ориентация на успех, она очень и очень ярко проявляется. В качестве подтверждения могу провести еще одно исследование, которое провела наша школа в... Это была скорее зима, начало весны прошлого года. Мы описали группу потребителей, которые потеряли работу, это офисный планктон. Вы помните, да, в конце 14 15 года было достаточно жесткое сокращение, не только в Москве, но и во всех городах миллионников. Сокращали офисных сотрудников. и Мы обозначили их позицию как «Новые бедные» 2015. И мы обнаружили, что для этой категории понятие «успеха» вообще феноменально значимо. Кстати, эта жена у нас на сайте нашей школы, можете посмотреть. Там очень многие элементы продемонстрированы как в их поведении, так и в решении, которые эти люди предпринимали для того, чтобы выжить. Там выделены пять направлений, по которым они идут. Этого исследования уже больше года. Почему я привожу это исследование в качестве примера, потому что, вернее, в качестве подтверждения, потому что мы эту гипотезу провели на собственных исследованиях. Второе утверждение, которое уже не оригинальное, и мы его прекрасно знаем это игра. И что же это за игра? что мы понимаем под игрой? Да, эта игра не только э, стремление играть в электронные игры, да, но это стремление занимать свою паузу в метро, да, поиграя в, играя в любую игру. Но это еще увеличение интереса к квестам и другого типа игр. То есть это не только онлайн, но это и оффлайн игры. Но здесь еще один элемент. То есть это не только элемент отдыха, но это элемент соревновательного эффекта. Да, вот этот соревновательный эффект «я прошел квест и я дошел до определенного уровня», при этом это не те люди, которые зарабатывают на игре в электронной игры. Это те люди, которые находятся в том числе в этой аудитории. для которых игра является способом а самоактуализации, я бы так сказала. Ещё один фактор, который доминирует последние, ну, я думаю, 5-8 лет, и об этом тоже говорят специалисты в области восприятия психологии восприятия, это правополушарная модель восприятия информации. Мы прекрасно понимаем, почему это происходит. Объём информации... таков, что человек не успевает и эту информацию учитывать. То есть что ему необходимо? Вот отсюда появилось понятие клипового мышления. Да? Ему нужно просто сфотографировать, посмотреть, насколько та информация, которая появляется, для него важна. И вот правополушарная модель восприятия, она как раз... строится на неких структурах, схемах, моделей, моделях. Именно поэтому мы фиксируем за последние годы прирост числа потребителей э, не просто в визуальном контенте, а видеоконтенте. Люди предпочитают видеоконтент именно потому, что им проще прослушать, одновременно занимаясь какими-то другими вещами, а, может быть, посмотреть и прослушать. Следствие, следующее вытекающее из правополушарной модели восприятия информации — это доминирование контента. И я уже обозначила, что это доминирование визуальной контента это инфографика. Когда проще просчит, посмотреть инфографику, чем э, прочесть инструкцию или регламенты. Следующее, что произошло с нами, и это является вторичным уже из всех вытек, э, названных мной э, посылов, Это и стремление к успеху, и стремление к потреблению контента. Мы же не хотим быть э, просто потребителями, мы хотим участвовать в нём. И вот это участие создание контента выражается в интерактивности, где мы очень хотим высказать свою точку зрения, свою позицию. Я думаю, что практически все из нас... опубликовав тот или иной пост э, в Фейсбуке, ВКонтакте, обязательно нарвется на что-нибудь высказывание, которое не очень нравится, не очень лицеприятно, лайки, о, круто, красавица, ну и так далее, прив... привели к тому, что Фейсбук ввел уже даже визуальное обозначение да, пиктограммами, что вы можете степень восхищения выразить. Это как раз признак того, что социальные сети очень чётко считывают, как мы хотели бы оценивать свои эмоции. И следующее — это создание собственного контента и, как следствие, создание собственных продуктов, продуктов персонифицированных. Итак, я понимаю, что это не все изменения, которые произошли в поведении потребителей, но, тем не менее, это ровно те изменения, которые так или иначе стыкуются с технологиями. Обращаю ваше внимание, что я сегодня рассказываю, как технологии влияют. Забегая вперед, ну, просто хочу похвастаться, очень просто не терпится мне это сказать. Мы сделали матрицу. Мы сделали матрицу, как зафиксированные модели поведения, измененные, связанные с технологиями, как технологии влияют на них. Это очень любопытно оказалось. Ну, наверное, я буду готова ее опубликовать, раз уж я об этом открыто сейчас рассказываю. Но на чём же я бы хотела заострить внимание, прежде чем мы перейдём к влиянию самих технологий? Я была на, несколь... на нескольких маркетинговых форумах, в частности, вот сейчас я еду с форума детского маркетинга. А вы знаете, что детская аудитория — это очень чувствительная, очень нежная, у нас ещё много, много всяких регламентирующих элементов, которые не позволяют нам давить на детскую аудиторию, пардон, как маркетолог, да, влиять на детскую аудиторию. и Я зафиксировала следующее, если маркетологи ну скажем предыдущие года фанатели от презентации исследователей, которые показывали покупки прошлого периода, то есть предпочтения, то почему-то сейчас большую часть вопросов они задают тем исследовательским компаниям, которые начинают работать с ожиданиями и показывают ожидания. А когда вам показывают путь клиента, то есть путь принятия решения, то вопросов становится на порядок больше. Для меня это маркер, который говорит о том, что наконец-то российские компании понимают, что если вы не работаете в нижнем ценовом сегменте, то есть в массовом товаре, то вас больше интересует непредпочтение, вас больше интересуют модели принятия решения, вас больше интересует э, ожидание. И в результате я вывела те вопросы, которые чаще всего задаются компаниями. Первое, что их начинает интересовать, это мотивация и ценности. То есть мы начинаем спрашивать исследователей о мотивациях и ценностях потребителей. Далее большое количество вопросов о психологии восприятия. И это тоже меня очень радует. далее Это как работает мозг в процессе принятия решений. Вы понимаете, да что я говорю фактически о стыке нейробиологии и нейроэкономики или то, что мы сейчас относим к нейромаркетингу? Достаточно большое количество вопросов к специалистам, которые работают в этом направлении. Но вот фактически я могла бы зафиксировать всё, что касается изменений потребителей, вот на этой фразе и перейти непосредственно к обсуждению какие технологии действительно влияют на функцию маркетинга. Но прежде чем я буду об этом говорить, я бы хотела спросить вас. Скажите, можно ли каким-то образом технологии разделить на группы? Вот могли бы вы назвать группы технологий, которые влияют на потребителя? Есть ли идеи? Какие технологии могут влиять на изменение поведения потребителя? Какие? Пожалуйста, громче! Мерчендайзинг. Мерчендайзинг. да, это технологии маркетинга, благодаря которым мы привлекаем внимание. Мне бы хотелось подняться на некий, на шаг выше относительно маркетинговых технологий. Коммуникации. Так, технологии, связанные с коммуникациями, да? Ну, это разные различные способы а, взаимодействия с потребителем в точках контакта и не, и не только то есть расширение точек контакта да? и... Между собой когда и, и потребитель мессенджеры и соцсети, мессенджеры, соцсети. Супер. А можем ли мы отнести мессенджеры и соцсети технологическим решением да? Благодаря которым мы можем обеспечить потребителю такого рода коммуникации Или, может быть, это относится к другому классу из технологий? Как вы считаете? Да, вот да, да, прошу вас. Считаете, могли тогда да, Супер, я вас услышала. Я вас услышала, и тогда мне нужно обратить ваш взор на деление инноваций Массачусетским технологичным университетом. Да, это МАИТИ. Которые абсолютно чётко выделяют три группы технологий Это технологии построены на технических решениях, включая решения в области программирования Это технологии социальные, обращаю ваше внимание, социальные технологии И это третий тип технологий, которые они условно называют управленческим к которым относятся организационные HR-технологии И если это попробовать принести на маркетинг, то есть то это, скорее всего, сервисные технологии. Но вот фактически я попыталась задать вопрос, на этот вопрос ответила сама. Благодарю вас. Итак, коллеги, когда я говорю о технологиях, я говорю о трех типах технологий. Я говорю о технологиях, построенных на технических технологических решениях, на социальных технологиях. и на технологиях в области, скажем так, сервиса. Давайте попробуем начать с того, к чему чаще всего россияне относят слово «технологии» да, — это технические технологические решения. Давайте начнем с самого простого, с моей точки зрения, например, машинное обучение. Прекрасная технология, правда? Скажите, пожалуйста, коллеги, как машинное обучение влияет на потребителей? Есть у нас спецы из этой отрасли? Так, спецы, спецы есть, но признаваться не хотят. Коллеги, мы с вами понимаем, что машинное обучение позволяет компании выделять определенные функции, в частности, для изъятия человека из выполнения функций. Кроме этого, машинные технологии, особенно поточные, построенные на искусственном интеллекте, позволяют нам с вами выделять и кластеризовать потребителей. Я очень упрощенно говорю о машинной технологии. Я понимаю, да? Потому что Я нахожу с парке Горького, как догадываетесь. Если мы с вами понимаем, что такого рода технологии позволяют нам выделять группа потребителей, и вот сейчас я перехожу уже к маркетингу, то мы понимаем, что мы можем получать с вами кастомизированные предложения, то, о чем давно говорит маркетинг, что потребители ориентированы на кастомизированные, на персонифицированные предложения. Сейчас эти предложения более точно настроены на потребителя. Мы хорошо знаем с вами, что если у нас включен Wi-Fi, нас э, отслеживают наши э, мобильные операторы, а что мобильные операторы делятся информацией с поисковиками, я думаю, что для вас это не секрет. И если вы придете в Яндекс, э, откроете номер телефона, вам расскажут про вас очень и очень многое. Я сейчас не говорю о сохранности персональной информации, это немножко о другом. Да? Я сейчас говорю о том, как это повлияет на маркетинг. И в результате мы с вами получаем достаточно любопытную историю. Что? Уже сегодня компания Google делает следующее. Она отдает анализ больших баз данных потребителей и их транзакций машинам. В этом случае Возникает вопрос, а что будут делать аналитики, которые работают в базах данных? Я сейчас не говорю о 1С, там, Excel, я говорю о более сложных баз данных, из PSN, например, на которых учат маркетологов, социологов. Мы понимаем, что эту работу уже выполняют машины. Давайте представим себе крупную компанию, представим, сколько процентов времени тратили бы специалисты, если бы они делали это вручную. Догадывайтесь. А теперь представьте 2020 год. И представьте, что эту работу в большей части российских компаний будут делать с машиной. Сколько примерно процентов маркетологов освободятся, которые считают себя аналитиками? Говорят, процентов 90, но я думаю, что это не так. Это значительно меньшее число. Но вы понимаете, что определенное число маркетологов не сможет получить работу по этому направлению. Давайте двигаться дальше. Интернет вещей. Еще одна технология. И я думаю, что вы об этом знаете не меньше, чем я. Как это может влиять на потребителей? Я не говорю сейчас о гаджетах, которые считывают наши шаги, сердцебиение, ну, вы понимаете, да? О том, что мы уже можем контролировать свой офис или свой дом на расстоянии. Понятно, что есть проекты умных домов, но они пока очень дороги. Но мы прекрасно понимаем, что чем дальше мы движемся, тем больше продукты, которые мы создаем, должны иметь коммуникационную составляющую. Об этом вот на этой сцене год назад рассказывал мой коллега Константин Гаранин, который давно говорит о том, что практически все новые продукты, которые должны создаваться, должны иметь коммуникационную составляющую. И чем больше э, развивается технологии, тем в большей степени э, мы будем зависимы от этих коммуникаций. И это не только наше слежение за нашими гаджетами, За нашим домом, за поведением наших детей. Но это слежение за нами. То есть в результате будет меняться потребительское поведение. Вот мне интересно, у скольких из вас в аудитории сейчас включена геолокация? Поднимите, пожалуйста, руку. Так, ну процентов 40. Спасибо. А почему 60% не включает геолокацию? Можно задать вопрос такой? Я отвечу, почему я не включаю геолокацию. Что? Что? Бережем зарядку. Так, еще какие варианты? Бережем зарядку. Так, большой, большого брата из соображение безопасности. Я думаю, что это об одном и том же. Лично я не включаю эго-локацию по другой причине. Я не хочу, чтобы люди знали, где я нахожусь. Считайте, что я таким образом пытаюсь сохранить свою ну персональную зону. Если они хотят, где спросить, где я нахожусь, пусть они меня об этом спросят, а я уже буду решать, хочу я им это сказать или нет. Вот это одно из моих, одна из маленьких деталей в изменении потребительского поведения. Но факт состоит в том, что при создании новых продуктов мы будем вынуждены учитывать вот эту коммуникационную составляющую. И интернет вещей будет все дальше и дальше развиваться. потребители будут настаивать. А как настаивать? Они будут покупать просто продукты, которые так или иначе завязаны с облаком. Поэтому можно считать, что эта технология точно также влияет на потребительское поведение. Далее это дополненная реальность. Я не думаю, что я открываю Америку. Мы понимаем с вами, что дополненная реальность все далее и далее будет приходить в наш дом. причем я имею в виду не только специальные очки по дополненной реальности хотя вы знаете что и сейчас они становятся все дешевле и дешевле и скоро будет значительно проще я не говорю сейчас о google очках в да, дополненной реальности сейчас есть проекты проекции на пленку ну и так далее и так далее на стекло на потоке воздуха ну и так далее то есть в результате мы с вами будем понимать что мы информацию можем получать в единицу времени значительно большего объема. Не только то, что мы видим с вами здесь и сейчас, но и вот представьте себе, что у нас существует дополненная реальность, то вы видите не только меня сейчас, да, но по запросу вы можете посмотреть, что я разместила в Фейсбуке, где я была, где я была только сегодня, где я была до этого, а может быть вы захотите посмотреть какую-то мою биографию или что-то еще. И все это в единицу времени. Вот дальше вопрос, как мы с вами будем перерабатывать эту информацию, и как будет вести себя потребитель. Будет он отключать дополненную реальность так же, как отключает геолокацию, или он будет поступать как-то по-другому. Далее, это 3D-принтинг. Я рассказываю байку, которая произошла у меня где-то года три назад, когда ко мне пришла, пришел представитель очень крупной конвейерской компании, С вопросом, скажите, вы не можете сделать бренд конфет? Не скрою, что я от удивления сняла даже очки. Очки были у меня не в такой тонкой оправе, как сейчас, они были в более тяжелой оправе, и это, видимо, очень повлияло на человека, который, собственно говоря, задал мне этот вопрос. На что я ответил конечно, можно. Скажите, пожалуйста, а какую цель вы ставите? Ну, мы хотим, чтобы наших конфет покупали больше, поэтому мы слышали, что их нужно брендировать, поэтому мы пришли к вам. Нормально? Нормальный результат пропаганды брендов. Да, специалисты, занимающиеся бренд-менеджментом. Прекрасно. Я уже тогда, ну, точнее называется, набралась в Сколково, я ментор фонда Сколково, там своей два стартапа в мобильной медицине. Могу сказать, что, ну, я вот в этом в этом смысле продвиженный юзер с точки зрения новых технологий я говорю слушайте а вы не думаете что вам стоит задумываться не о брендировании конфет а о том что 3d принтеры будут приходить в каждый дом ну условно в каждый да в россии сами понимаете каждый дом это скорее может быть 20 процентов домов с точки зрения платежеспособности населения и люди с удовольствием будут делать не только игрушки но и будут делать собственную кондитерскую собственные конфеты. Может быть, вам нужно создавать э, рецепты, э, паковать их в ингредиенты и продвигать э, по принципу «сделай сам». Возможно, их продавать в магазинах «Дивайвари». Ну, это шутка. да Где они будут продаваться, это второй вопрос. Но факт состоит в том, что это абсолютная реальность. И вы знаете, что для производства игрушек для на 3d принтеров собственно говоря так уже поступает Продают специальные ингредиенты для того чтобы эти детские игрушки взрослые игрушки можно было сделать я не буду сейчас двигаться глубоко по использованию 3d принтеров я думаю что вы знаете китайцы напечатали дома кто-то напечатал машину ну и так далее так далее а кстати кто-то напечатал даже не кто-то а российская компания 3db принтинг напечатала сейчас щитовидную железу И это уже реальность а это как выгадится напечататься на порядок сложнее, причем напечатали из ваших клеток. это очень ценно с точки зрения а, выживаемости и то что называется от отторжением не отторжение этого, этого нового органа. Следующая технология, которая идет семимильными шагами, это а, нейробиология. Я думаю, что вы знаете, в России есть две приличные компании, которые серьёзно занимаются этими вещами. И это не рассказ про это, и не, не про файлеры какие-то. Это реальные нейробиологические исследования, которые позволяют описать, как человек принимает решение как он воспринимает визуальную информацию. Я не говорю об айтрекинге, вы же понимаете, да? Айтрекинг — это уже повседневность для многих исследователей в ритейле. Но э, модель принятия решений с описанием пути клиента ну, как минимум в ритейле сегодня не менее актуальна, э, чем э, понимание критериев принятия решений, которым всегда были озабочены э, маркетологи. То есть мы с вами констатируем, что нейробиология, нейромаркетинг или даже, скорее, нейрофизиология, она семимильными шагами приходят э, в в российские компании. Я помню, года три назад одна из очень крупных исслед... компаний в области, это коммуникационная группа, попросила школу, мы делаем такого рода работы в качестве проекта, разработать э, коммуникационный продукт на базе iBacon. Может быть, вы знаете, что такое iBacon — это вот небольшой такой вот э, контроллер, который позволяет определить ваше место местоположение в пространстве. Вот если бы здесь стояли iBacon по периметру, то все наши передвижения были бы зафиксированы ibecon купил два года назад apple, это был стартап и apple сейчас интенсивно его продвигает, потому что он работает на bluetooth и сейчас в последней версии айфона bluetooth не просто предустановлен, а включён это сделано в том числе для того, чтобы ibecon мог очень интенсивно развиваться так вот, модель iBacon, она работает внутри любого периметра и позволяет вам э, фиксировать э, приближение к определенной полке э, направленные взгляды на определенный продукт и тут же в модели э, на вашем мобильном телефоне без вашего согласия показать вам рекламу но это тоже еще не все потому что э, нейротехнологии пришли так глубоко, что японцы разработали такой ободок, который вот вешается вот сюда и фиксирует два-три показателя, которые связаны с появлением эмоций в частности, и положительных, и отрицательных, благодаря которым можно зафиксировать, что нравится, а что не нравится потребителю. Но это японцы, они были бы не японцами, если бы они к этому ободку не приделали бы ушки. Поэтому э, стали вовлекать в первую очередь подростков, И подростки одевали эти ободки, гуляли по торговым центрам, и если им нравилось, эти ушки поднимались. Да, молодежь восторгалась, все фотографировалось на селфи, друзья вокруг радовались. В это время происходил сбор информации о том, что та или иная реклама или, или иная, ну, та или иная витрина очень нравится потребителям. Но опять же, японцы не были бы японцами, если бы они к этим ушкам не сделали хвостик. Вопрос, а зачем хвостик? Тем более хвостик не несет вообще никакой функции нагрузки. Кроме одной, что те, кто идут сзади, тоже видят, что вам нравится та или иная реклама или тот или иной продукт. И этот хвостик просто соединен э, с э, датчиками на ободке, и он точно так же начинает дрыгаться. Вы можете выбрать размер хвостика, длинненький, кругленький, цвет и так далее, и так далее, и так далее. Скажите, у вас нет ощущения, что ободок с хвостиком – это коммуникационный продукт? У меня есть стопроцентное ощущение, потому что, по сути, это исследовательский инструмент. И обращаю ваше внимание, когда этот исследовательский инструмент используется не в лабораторных условиях, потому что подростки гуляют, они радуются жизни, им что-то нравится, что-то не нравится, и все это фиксируется. на энцефалограмме. Далее эта информация попадает в базу данных, все это обрабатывается, ну и, как вы понимаете, выкладывается у исследовательской компании на стол заказчику Вот в моем понимании нейробиология, а то, с чем стыкуется нейробиология в нашей с вами специальности, это нейромаркетинг, он будет и далее очень интенсивно развиваться. Для этого не надо имплантировать мозг человека, как вы знаете, всевозможные железки, да, чтобы фиксировать, что с ним происходит. Следующее э, технологическое решение, которое очень интенсивно будет подвигать э, маркетологов, особенно промоутеров, — это роботы. Я ничего оригинального не говорю, но я думаю, что вы знаете, в России создан первый российский промо-робот, он так называется промо -бот. вот и этот промо как ни странно, заказали в огромных количествах китайцев. Для меня честное слово было просто откровением, потому что оказалось, что это не просто промо-робот, который вот входит и что-то показывает, что-то рассказывает. Это умный промо-робот, потому что там поставлен искусственный интеллект, и он обучается. На это очень быстро отреагировали люди со детской индустрии которые сказали, а ну-ка дайте-ка нам промо-робота вашего, мы попробуем его обучить. Ну, потому что искусственный интеллект в роботах, это когда он видит что-то, информацию, он общается, он обучается. И дальше он набирает информацию для того, чтобы со следующим, в данном случае, ребенком, да, говорить уже на его языке и, собственно говоря, понимать, что же что же ребенка интересует. И эти роботы поставили в несколько детских центров, в частности, есть МИИ, имеет память Вартек, где с ним с большим интересом общаются дети подростки. И мы понимаем, что это де-факто не просто обучение, это тот же самое исследование. То есть это, это промо-бот, промо промо-робот. Это тоже коммуникационный продукт, который одновременно решает функцию маркетинга, с одной стороны, а с другой стороны, он не просто будет отвечать вопросами ответами на вопросы по скриптам, которые мы пишем нашим продавцам, он будет обучаться самостоятельно, общаясь с потребителями. Для этого нам пришлось бы сделать специальное исследование, обработать эти данные, кластеризовать их, и на основании них написать скрипты для продавцов, а потом их обучить. А потом бы они у нас немного поработали и ушли в другую компанию. Российский сценарий. Представляете, сколько денег нам экономит этот промобот, Потому что он точно от нас не убежит. Мы же его заряжаем, как вы догадываетесь. Следующая технология, которая, я бы сказала, уже последняя, на самом деле, я могла бы и дальше продолжать, это приход дронов. Любопытная история с дронами. Я не говорю о том, что вот жалко, что у нас дрон здесь ни один не летает. Вот не успела заказать, можно было бы заказать дрон, в результате бы он нас снял сверху, да, посмотрел, кто в какой позе сидит, потом сфотографировал бы ваши лица, потом что он сделал бы. отправил вашу фотографию на идентификацию и потом же потом в фейсбуке каждый из вас получил бы спасибо, что вы посетили лекцию в парке Горького и для этого мне не нужно было бы вот здесь на входе просить вашу регистрацию, ваши фамилии, имя да, и собирать ваши визитки то есть дроны это не просто а развлечения, я не говорю о том, что там это действительно доставка, вот сейчас у нас разрешат малую авиацию, и дроны полетят, полетят в разные стороны, с письмами счастья или с чем-нибудь еще, но это возможность собирать информацию о нас без нас. Я думаю, что вы знаете, что в нескольких аэропортах Москвы такие камеры уже стоят. Я думаю, вы слышали об этом, да? Такие технологии уже есть. Эта технология связана с идентификацией по внешности, по лицу и так далее. Действительно, технологий очень и очень много, и они серьезно меняют нашу функцию. Но давайте э, пойдем дальше, давайте поговорим о социальных технологиях. Если с технологическими решениями более-менее понятно, то возникает вопрос, какие социальные технологии могут изменить наше поведение? Давайте я вам немножко помогу, для того, чтобы было понятно, что я имею в виду. Я думаю, что вы знаете такой проект Секта. Знаете такой проект Секта? Знаете, конечно, да? Вот там у нас сбоку люди занимаются то ли йогой, то ли чем-то ещё на ковриках. Как вы знаете, Секта начинала именно так. Она вот на таких же ковриках начинала в Парке Горького. Потом они превратились да, в некое комьюнити, они перешли из оффлайна в онлайн. Потом они из онлайна стали... Кто знает историю секты? да Они стали открывать оффлайн-центры во всех городах. Да, то есть они фактически стали делать франчайзинговую модель. Какая социальная технология здесь работала? Вот эти когда мне каждый раз про это спрашивают, я всегда говорю, коллеги, почитайте книгу Майерса «Социальная психология». Блестящий американский учебник, написанный для не непсихологов. который очень четко описывает все социально-психологические модели. Это вот секта, вольно, невольно, не знаю, как это у них получилось, работали по тому, как из малой группы, то есть 3-5 человек, превратится в большую группу. Дальше любая большая группа кластеризуется на более маленькие, да? Но в любом случае, чтобы они объединились, нужна одна идея. Поэтому социальные психология создают нам с вами сегодня возможность создавать новые. Социальная психология позволяет нам создавать новые социальные технологии. Я не оговорилась. Например, многие из вас знают, что существует такое понятие, как социальное предпринимательство. знаете да это организации, прибыль которых не распределяется между собственниками да, это могут быть партнерства, автономные некоммерческие организации ну и так далее так вот, социальное партнерство, которое в крупных городах превратилось в такую терминологию, как городское предпринимательство привело к тому, что компания Институт Стрелка сделала специальный курс В школе Вектор. Кто-нибудь слышал о Школе Вектор? Слышали? Коллеги, если не слышали, почитайте. Это очень круто. Да, я, как представитель Высшей Школы Экономики, с удовольствием промотирую этого конкурента. Хотя он, конечно, нам не конкурент. В чем смысл? А смысл состоит в том, что инициативных людей, особенно в поколении Y и в будущем поколении Z, которые скоро-скоро подрастут, очень много... И появляются инициативы, которые хоть как-то нужно поддержать. Посадить дерево, волонсерство. Ну, я не буду перечислять сейчас все возможные проекты, которые могли бы быть использованы. Но социальное предпринимательство используется международными крупными компаниями, как, дальше я говорю терминологию стартапов, спинов оффы да? Это некая социальная инициатива, которая... поддерживает основные продукты или бизнесы компании крупные компании проводят инициативу вот самая известная э, компания это э, такая ленточка э, против рака груди я думаю вы знаете об этой социальной инициативе это компания эмон вот это классическая модель социального предпринимательства но это же может быть все что угодно Это может быть любая инициатива, и я сейчас не говорю о благотворительности. То есть социальные технологии, когда позволяющие объединить людей под какую-то социальную идею и работающие на продвижение какого-то продукта, в том числе если мы создаём коммуникационный продукт, да вы понимаете, что если продукт коммуникационный, то вероятность эм, использования такого спин-оффа повышается в несколько раз. Мы с вами можем создать лояльных потребителей, не используя классические инструменты продвижения. Не нужна нам с вами ни контекстная рекламы, ни другие виды рекламы. И даже социальная сеть нам не нужна. Нам достаточно будет сарафанного радио. Сарафанник, да, сарафанник партизаны. Потому что в основе любой социальной технологии, в данном смысле я, в случае я говорю о социальной инициативе, лежит какой-то смысл. Лежит смысл э, в инициативе Эвана, лежит. Да, давайте объясним женщинам, что рак груди можно предвосхитить, если девочкам до пяти лет делать прививки. То есть элементарный посыл, но это смысл. И если мы с вами понимаем, что таким образом мы можем привлечь потребителей и сформировать такую лояльность, а я думаю, что вы знаете, крупные компании озабоченные, социальной ответственностью до да, подписывать корпоративные социальные договора я не буду сейчас в этом направлении все это понятная история то мы по сути с вами можем использовать очень яркий корпоративный тренд для того чтобы продвигать реальные продукты возьмите пожалуйста на вооружение маркетологи это это очень эффективная вещь я могу привести в качестве примера проект babyби клуб кто слышал о babyби клубе. Чудесно. Рук не так много, и в основном женские клуб, руки. История очень простая, в двух словах. Юрий Беланоченко, человек, который был управляющим директором очень крупной инвестиционной компании, после продажи ее другой крупной компании, решил, что он больше не будет заниматься инвестиционным бизнесом. А его жена достаточно долго занималась тем, что имела локальный маленький клуб для развития детей. Тогда у них было трое детей, сейчас есть и не пять, ну, по-моему, четыре, да, четыре точно. Но смысл даже не в этом. А смысл состоит в том, что придя с подходом бизнеса, Юрий сделал буквально следующее. Он создал сеть небольших клубов, которые развивают интеллект ребёнка, начиная с полугода. Я, правда, помню поговорку с ПОКО, да, если ваш ребенок, а нет, российская, если ваш ребенок лежит вдоль лавки, то воспитывать уже поздно. Они взяли за основу концепцию японского автора. Американцы на эту тему тоже хорошо поработали, потому что они выделили 8 типов интеллекта, есть 12 типов интеллекта. Под это дело тоже много-много-много книг, если будет интересно, посмотрите на эту тему. Они взяли и выкупили... Право э, копирайтинг на переиздание этой книги, она была издана в советское время, где-то в 80-х каком-то году. Издали ее в коррективном виде да, и начали обучать мам. Инициативные молодые женщины поколение x и y хотят развивать своих детей. Им стало интересно, что оказывается можно обучать ребенка восьми типам интеллекта. Слышите? Восьми типам. И этот, эти восемь типов интеллекта действительно можно развивать, и ребенок в результате вырастает уже обладающий эмоциональным интеллектом. Но это моя ирония, вы понимаете, да? У нас в бизнесе все шутят по поводу эмоционального интеллекта. Что если ты эмоциональный интеллект имеешь, то ты точно лидер. Ха-ха-ха, да? Это моя реакция, ха-ха-ха. вот э, То есть это называется да, ремарка автора. Э, так вот, э, действительно можно развивать этот тип интеллекта. То есть бизнес вообще-то построен на обучении, но это не обучение в нашем классическом понимании, это не школа, не вуз, не детский сад, это инициатива конкретных женщин, конкретных мамочек, которые объединяются в группу по 3-5 человек, их тщательнейшим образом обучают и они создают, открывают свои клубы на франчайзинговой основе. Да, доход от этих клубов не очень велик. Но чаще всего, вот они открыли, боюсь соврать, 400 клубов за два за три года. Если э, клуб получилось в этом городе у этой э, группы женщин, они, как правило, открывают в этом же городе несколько клубов ещё. И тогда их доход с двух-трёх клубов уже чувствительный. То есть они не тратят деньги, обучая в том числе своих детей. Они еще и зарабатывают деньги. Это тоже социальная технология, которая очень четко обоснована. У них очень четкая методологическая и педагогическая обработка, проработка. Там работают реальные педагоги и психологи. Но меня потрясло следующее, и Юрий знает, что я об этом говорю, потому что Юрий сказал, мы, общаясь с детьми, поняли, что отцы не знают, что делают дети в этих клубов. И мы решили, что нам нужно, нужно рассказать отцам о нашей методологии. Но отец не будет читать книгу в течение 3-5 часов. Поэтому я взял и переработал книгу и написал дайджест по этой книги, который читается за 30 минут. Более после этого количество отцов, которые стали фанатами этой этой методологии увеличилась и они стали посетителями этого клуба более того они стали интересоваться что происходит с их детьми в этом клубе ну как вам модель формирования ловильности а? по моему феноменально это в честном виде социальная технология вот вам обучение то есть с одной стороны это э, Социальное предпринимательство — это желание улучшить окружающую среду, помочь, помочь близким, и мы берем это, этот инструмент как спин для продвижения основных наших продуктов или бизнесов. С другой стороны, социальные технологии, которые позволяют создать вообще новые бизнесы, которые до этого не существовали, потому что, как правило, к клубу это вы приходите, отдаете ребенка, сами сидите, смотрите, ждете или уходите, пока с вашим ребенком... занимаются. Такая модель осталась, это ни плохо, ни хорошо, ведь я сейчас не осуждаю другие бизнесы. Я просто рассказываю, как технологии могут реально создать функцию, совсем другую функцию маркетинга. Да, я понимаю, что там э, в модели бип-клуба франчайзинговая модель, но суть самой технологии другая. Она включает каждую маму в качестве, ну хотите, эксперта, методолога И очень многие мамочки потом идут, дополнительно обучаются и становятся методологами. И не методологами для того, чтобы продавать, извините, БАДы или косметику в моделях маркетинга сетевого маркетинга, а тех мамочки которые продвигают технологию развития ребёнка на ранних фазах, ну, ну фактически с полугодом. Ещё одна социальная модель — это нативная реклама. Да, мы называем это нативная реклама но мы с вами понимаем, что нативная реклама де-факто, она берёт на вооружение реальную поведенческую модель потребителя. И она создаёт такую рекламу, которая позволяет воспринимать её как из жизни человека. Поэтому обратите внимание, что... попытка перенести в, на рекламу в модель рекламы такое поведение потребителя, который он каждый день пользуется, то есть он демонстрирует это поведение, позволяет воспринимать эту рекламу как рекламу для меня. Я не исключаю создание рекламы как образец будь таким, как он, да, вот то, что делает фэшн, да. Вот он опять лидер. Вот посмотри на на то, как он одет, посмотри, как он двигается, на чем он ездит. Это было и остается. Но все-таки вот эта модель больше уходит в люксовые, премиум-сегмент, чем в сегменте среднего бизнеса. Ну, потребители, относящиеся к среднему классу. Давайте перейдем к сервисным технологиям. Я вижу время, которое у меня выступает и это время наступает мне на пятки. Третий тип технологий — это технологии управленческие. И, как я уже сказала, я предпочла бы с точки зрения маркетинга говорить о них как сервисных технологиях, потому что мы прекрасно понимаем, что, создавая коммуникационный продукт, мы создаем не только, как говорил уважаемый классик, товар или услугу, базовую товар или услугу или товар в реальном исполнении, но мы создаем еще сервис и мы создаем взаимодействие, то есть мы изначально структуру маркетингового продукта вкладываем три элемента. И вот наша школа уже 10 лет рассказывает, как, собственно говоря, создаются такие продукты, которые позволяют э, изначально взаимодействовать с потребителем. И если мы понимаем, что сервисные технологии являются как раз частью э, вот такой модели продукта, это не наш придумок, это правда то, что происходит в успешных компаниях, то Для нас станет очевидным, что сервисные технологии, которые строятся, например, на чат-ботах на мессенджерах... Кстати, кто пользуется мессенджерами? Поднимите руку. О, супер! А кто знает чат-боты на мессенджерах? Ну, процентов 30 знает, супер, коллеги! Вы знаете, что чат-боты на мессенджерах фактически скоро за ним колл-центры. Знаете почему? Но потому что если присоединить машинное обучение да, с искусственным интеллектом а, и понимание того, что наши потребители так или иначе задают типовые вопросы, то загнать их в качестве альтернатив да, и вести потребителя по чат-боту становится очень просто. Поэтому колл-центры в определенном смысле скоро умрут. А останутся консьерж-сервиши. Но мы понимаем, что консьерж-сервиши — это, в первую очередь, для для премиума. Ну, во всяком случае, это дорогое удовольствие, когда человек хочет слышать человека. Но мы знаем, что уже в премиуме, например, есть такие проекты в России, в частности, к ним подключены несколько банков, когда у вас есть персональный консьерж, но он тоже уже чат-бот. Я была потрясена, что в России есть уже такие сервисы. Это реально в России работающие сервисы для людей, имеющие карты премиум бэнкинг. Поэтому это чат-боты на мессенджеры. Мы понимаем, что еще одна модель сервисных технологий — это персонал. И так как я уже рассказывала о бэби-клубе, я хочу привести еще один пример. Понятно, что бэби-клуб очень тщательно работает с персоналом, они их обучают. они открыли программу MBA. Если вы думаете, что это мастер оф бизнес администрейшн, вы глубоко ошибаетесь. Это мастер оф бэби администрейшн. Да, я понимаю, что это прикол, это фишка, но согласитесь, да, что когда вы проявляете диплом MBA и говорите, у меня есть MBA в работе с детьми, да еще по развитию их интеллекта, это круто. И я не очень удивлюсь, что силами юрий Белонученко, это может стать такой легитимной программой. Например, проект, который возник буквально месяц назад, после того, как был проведен детский форсайт в Артеке, а форсайт, вы знаете, это видение будущего, и детей спрашивали, что они хотят. Кстати, если вы не слышали еще об этом форсайте, я очень вам рекомендую, скоро будет вывешен результат исследования, как дети воспринимают то ли иное, то продукт, рекламу и так далее, и что они хотят. выяснилось, что детям в городе не хватает возможности выпить воды и сходить в туалет. Нет. нет, мы сейчас говорим про детей. Коллега сказал, что не только детям, и я говорю, сейчас мы говорим не только про детей. да Так вот, я думаю, что кто-то из вас знает такую программу China Friendly. Знаете кто-нибудь об этом? China Friendly — это государственная программа китайского правительства, который рекомендует своим гражданам ездить в те страны, останавливаться в тех отелях, питаться в тех э, кафе, где есть сертификат China Friendly. Знаете, что сделал Юрий Белоноченко? Они сделали проект Kids Friendly. Банально и шикарно. Поэтому э, к проекту Kids Friendly уже присоединилось Услышьте, 300 компаний, включая Сбербанк, и скоро на дверях Сбербанка будет вестись вот такой вот логотип Мишки синенький, в котором будет написано «Kids Friendly». Это значит, что вы сможете зайти с ребенком и нальют воду, и дадут возможность ребенка провести в туалет. Скажите, это сервисная или социальная технология? И то, и другое, и то, и другое, вы абсолютно правы. Это пример стыковки сервисных технологий с социальными технологиями. Тем самым, компании, которые сейчас, замечу, они встали в очередь. А сам проекинг-френдли — это социальная технология, это нон-профит. Там нет э, желания зарабатывать денег, там есть желание продемонстрировать, э, если хотите, российским компаниям, что мы в состоянии быть friendly к своим гражданам. Давайте начнем хотя бы с детей. Ну, будем двигаться дальше. У меня осталось совсем мало времени, поэтому я бы хотела зафиксировать, что же будет происходить с маркетингом, если эти технологии будут проникать во все российские компании. По результату в 8-месячной дискуссии, как вы помните, я с этого начала, мы вывели, что к 2025 году а, функция маркетинга в том виде, в котором она существует сегодня, существовать не будет. Будет потребность а, в некоторой группе специалистов. И первая группа — это специалисты постановки задач для аналитики для машин. Потому что пока модель искусственного интеллекта, Да, не позволяет работать как человеческий мозг. Об этом открыто говорит Google, об этом открыто говорит э, Яндекс. Хотя Google сейчас, как вы знаете, машина обыграла игрока в Go. Знаете, да, что в Go не существует ограниченное количество стратегий. И обучают они машины следующим образом. Они дают им смотреть сеансы игры в Go. до бесконечности. Вот машина смотрит, смотрит, смотрит, смотрит, смотрит, смотрит, а потом обыгрывает игрока в Google. <свят> <свят> это то, что делает Google. Uh, Яндекс говорит, что пока uh, все-таки машины не в состоянии заниматься постановкой задач. Вторая группа специалистов — это специалисты по машинному обучению. <свят> это те, кто реально будет писать программы, скрипты для машин, но будет понимать маркетинг, не будет понимать только uh, технологию. Да меня интернет-маркетологи, которые в основной своей массе пришли из технического бизнеса, и очень многие маркетинга не знают и, главное, не понимают. Третье — это специалисты по инсайтам потребительским и креативу, которые в результате потом будут транслировать задачи аналитикам, которые будут искать потребителей, и специалистам по машинному обучению. И четвёртая группа специалистов — это специалисты по человеческому общению. Мы не видим пока к 2025 году, что промо-вод заменит полностью человека. Человеческое тепло, взгляд, понимание, иногда контактное взаимодействие, а вообще это влияние человеческого биополя на второго человека будет иметь значение. Ну, как минимум для покупки в ситуациях контактов. Поэтому, если говорить о повестке, а сейчас вы знаете, очень любят использовать слово «повестка», да? поэтому повестка по компетенциям маркетолога 2020, который мы выработали в результате восьмимесячной работы, ставится следующим. Для того, чтобы быть специалистом к 2025 году по одному из этих направлений, нужно обладать следующими компетенциями. Ну, первое — это предпринимательский настрой. Не человек, который умеет осваивать бюджеты, не человек, который умеет писать скрипты, а человек, который может и хочет, потому что любой предприниматель в первую очередь хочет найти интересное решение, назовите сайт, креативно назовите любым словом, которое можно было бы использовать для создания продуктов и продвижения. по второй, второй пункт повестки – это лидерская позиция. А вот эта лидерская позиция — это любознательность. Я всегда шучу, когда говорю, что если вы маркетолог, и вы остановились, то вы уже опоздали. Именно поэтому 6 лет назад я, волей судеб, попала на инновационный рынок и с 2009 года тусуюсь со всякими инноваторами. Вы знаете, это очень интересно. Да, это занимает процентов 10 моего времени, Но это очень интересно, потому что, общаясь, видя, какие технологии приходят, там смотря какие-то стартапы, я, по сути, притаскиваю в проекты интересные решения. Вот эта любознательность, она сродни эмоциональному интеллекту, потому что если там просматривать поинты, да на котором строится эмоциональный интеллект, а вы знаете, что это лидерский интеллект, да, он в основе своей имеет вот эту любознательность. Третий пункт повестки. Это технологическая осведомленность, то есть погружение в новые технологии. Ну и четвертое, базовые знания по управлению рынком. Обращаю ваше внимание, не маркетингом, не знание маркетинга микса. Это банально, а именно по управлению рынком. Когда мы понимаем, что рынок так или иначе имеет свою структуру, существует три типа рынков и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И так далее. То, что сегодня э, наши э, самые успешные коллеги в самых успешных компаниях называют market, market да то есть управление рынком своей компании. По-русски получается длинно, по-английски получается непонятно. Но тем не менее, речь идет именно об этом. И если бы вы меня попросили э, в модели клипового мышления, которая сегодня преобладает у нас, Назвать три фактора, влияющие на функции маркетинга сегодня, я бы назвала следующие. Технологии, контент и вовлеченность потребителя в получение информации. У меня все. Расскажите подробнее про маркет-менеджмент. Смысл маркет-менеджмента состоит в том, что а, компания а, не идет по классической модели анализа конкурентов, создание карт рынка дату то то, то, то чему лучше маркетологов компания делает буквально следующее она имеет идеи продукт или сегменты на которых она уже работает дальше делается следующий шаг мы смотрим какой а, что мы будем делать дальше потому что маркет-менеджмент это Методология, которая говорит, что маркетологи — это те люди, которые умеют создавать денежные потоки, и они отвечают за денежные потоки, и ни за что больше. Соответственно, маркетолог, смотря на рынок, смотрит на сегменты, которые потенциально либо могут, можно продавать старый продукт, который мы обладаем, либо мы можем выйти на новые сегменты, создав модифицированный продукт, либо мы понимаем, что первое второе невозможно на высококонкурентных рынках, мы ищем сегменты, которых, на которые мы хотели выйти, но это тоже не все. Мы ищем несколько сегментов, мы каждый из этих сегментов прорабатываем, просчитываем, а дальше выстраиваем некий алгоритм, можно с учет, не можно, а нужно, с учетом жизненного цикла продукта, если это новый продукт, и жизненным циклом рынка с пониманием смены технологий на каждом из этих рынков, И выстраиваем э, наши сегменты в таком порядке э, где ключевой критерий это критерии первые деньги соответственно мы переходим идем шаг номер один в тот сегмент который нам даст первые деньги прокачиваем сегмент который нам даст вторые деньги но ну, по периодам естественно до да, по временным периодам ну и так далее и так далее то есть подход именно такой есть очень коротко А вообще это очень интересная методологии Если вам интересно, почитайте двух авторов. Это Питер Доль, «Маркетинг, менеджмент и стратегия». И вторая книга, которую многие из вас знают, это Адриан Слевоцкий. Это маркетинг ценностей, это, это маркетинг со скоростью мысли, простите. А вторая книга, это «Миграция ценности Потому что это э, книга, которая очень подробно рассказывает, как можно использовать методологию маркетинга ценностей, в управление рынком? Маркетологи — это будут некоторые правые руки владельцев или управляющих. Очень-очень-очень образованные люди, которые должны знать как минимум математику, мат-статистику, разбираться в психологии. Где мы их возьмем таких? Кто их таких научит? Из того Из ЕГЭ мы будем учить людей, которые все знают с глубоким эмоциональным интеллектом? Позволю себе не углубляться в образовательную концепцию развития, Минобра, потому что, как вы понимаете, это не мои компетенции. вот Отвечу на первую часть вашего вашего вопроса. То, что мы как школа обратили внимание за последние пять лет, после того, как стало понятно, что это не кризис, а это все-таки стагнация. Крупные компании наконец-то поняли, что топовые маркетологи, а вообще-то вообще они занимаются развитием бизнеса. То есть это бизнес-девелопмент, потому что сама методология маркет-менеджмента, то, что я вам сейчас перечислила, это и есть бизнес-девелопмент. Это поиск новых ценностей на рынке или точек роста и создание из них зон прибыли. Если посмотреть, там, я не знаю, лучшие мировые учебники в области управления бизнесом. А это значит, что практически все топовые маркетологи, которых я сегодня знаю, они не занимаются маркетингом, если они не работают в FMCG-компаниях. Вы знаете, FMCG имеет специфику. Если они работают в товарах длительного пользования, особенно если они работают в услугах, особенно если они работают в электронном бизнесе, это те люди, которые отвечают за развитие бизнеса. И именно это сподвигло нашу школу сделать две программы. Два года назад мы открыли программу развития бизнеса. Стоит она... с точки зрения э, капитализации по дальнейшем смешных денег 190 тысяч рублей в результате эта программа дает вам обучается на проектах дает вам возможность претендовать на позицию ну, потому что это еще и вышкинский диплом и в этом году мы открыли для э, собственников владельцев бизнеса и топов крупных компаний э, модульную программу по executive master for business development Вот так школа отреагировала. Теперь относительно математики и психологии. Да, я понимаю, что э, без этого делать нечего. Поэтому, когда я выступаю перед маркетологами, я всегда говорю, уважаемые дамы и господа, если вы хотите в 2020 году иметь работу, пожалуйста, если вы гуманитарий, изучаете количественные методы исследования, обработки информации и так далее, и так далее. на самом деле, это европейский стандарт. Школа начинала, кто не знает, в 2006 году с принятия экзаменов на европейский сертификат маркетолога. И сейчас, в эту осенью мы возобновляем задачу этих экзаменов. Там 30% — это мат. статистика, теория, вероятности и, в общем-то, всё, что связано с экономическими финансовыми показателями. Поэтому в школе мы обучаем. И второе, вы знаете, я по первому образованию психолог, и я фанатела, и долго ждала время, когда наконец-то психология станет важной, мы учим психологии потребителей. У нас есть специальный курс для этого. Извините за промо, вы сами понимаете, маркетолог без промо, но это вообще не маркетолог. Может ли маркетолог получиться в результате базового образования, или все-таки это доп. образование почти всегда? Моя точка зрения — это доп. образование. Нужно брать первое бакалавр, нужно брать экономическое образование, менеджерское образование, Uh, ну, может быть, социологическое образование — это тоже очень хорошая база для uh, маркетинга. Uh, Но ну, чуть хуже, если это образование типа рекламы и пиара — то, что у нас делают. Потому что, как правило, это гуманитарии, они бьются и об грудь. Я помню одну девушку, которая нас училась, пыталась сдать экзамены на basic уровень полноевропейских сертификатов. Когда она там не смогла ответить на вопросы, связанные с количественным расчетом рынка, она сказала, ну, что вы с меня возьмете, я же пиарщик. Вот поэтому, когда к нам приходит пиарщик, и на открытие программ, первое, что я говорю, если вы в течение обучения да, не сможете овладеть экономикой и финансовой, у нас просто вот для этого есть экзамен, да, уверяю вас, вас не спасет то, что вы пиарщик. Поэтому я категорически запрещаю вам на выпускных экзаменах говорить о том, что вы не можете ответить на образы, потому что вы пиарщик. Это говорит о том, что не школа плохо вас обучила, а что вы не хотели учиться, такие люди у нас диплом не получают. Извините. Мы идем по очень жесткой модели. Мы не хотим повторить судьбу ЕБ. Мы хотим, чтобы маркетологи, выходящие из нашей школы, были востребованы. Спасибо. Еще вопросы. Прошу вас. Я не маркетолог. вот Я управление медицины И у меня вопрос такой. вот Наверное, в других отраслях тоже, но в медицине зачастую внедрение всех технологий, которые сегодня были озвучены, они так или иначе... сталкиваются с какими-то этическими ограничениями, проблемами и так далее, другими какими-то вопросами. Маркетологи, я знаю, очень часто, ну, может быть, по незнанию натыкаются на какое-то противодействие со стороны медиков, экспертов, управленцев и так далее. У меня, наверное, два вопроса где можно взять тех маркетологов, которые глубоко в это погружены, ну, в особенности какие-то отраслевые. И второй вопрос, как определить, где эта грань, наверное, непонятно, как определить, насколько глубоко, например, овладевать знаниями маркетинга людям, не маркетологам, а управленцам. Да, особенно в здравоохранении с маркетингом совсем плохо. Вы абсолютно правы, что медицинская среда торгает, Современное решение. Я говорю не голословно. Я, честно, 4 года работаю для медицины. У меня реально два стартапов в мобильной медицине. да Это Digital Health. И школа целый год вела открытую дискуссионную площадку по Digital Health. Да, мы наделали это намеренно, потому что мы очень хотели помочь людям, которые работают в Digital Health, чуть-чуть продвинуть рынок. К нам приходили врачи. На наших встречах врачи ругали нас, приходили пациенты, которые говорили, как классно, что наконец там есть возможность, да, получить второе мнение хотя вы знаете что врач имеющий диплом второе мнение по мобильной ну там по телефону и дать не может это уголовно наказуемо но сейчас есть подвижки потому что на уровне медздрава есть решение о том что второе время мнение легитимно и это откроет возможность для прихода новых технологий поэтому не так все грустно я убеждена что этот рынок будет развиваться особенно качество нашей бесплатной медицины вы знаете, поэтому в платную медицину будет приходить все большее больше, больше количество людей. Например, мы по исследованию выяснили, что на детях медицине не экономит то есть платят за детей. Это первая часть, ответ на ваш вопрос. Вторая часть, ну возьмите меня, я готова. Это шутка. У нас в школе наши маркетологи, бренд-менеджеры они в состоянии работать в медицине, потому что ну, современный маркетинг позволяет работать в принципе в любой среде. Поэтому у нас есть некоторое количество людей, которые уже отработали в медицинских центрах, и очень многие готовы к менять работу, если это интересно. Спасибо за вопрос. Надеюсь, я ответила еще вопрос. Прошу вас. Если бы вам дали такую возможность помочь ребятам, кто пришел в интернет, рекламу и занимается там какой-то деятельностью, но у них нету вот профильного образования. Ну, то есть они знают мало о самом маркетинге, как вы говорили об этом часто, я часто об но этом это слышу. Ну это правда, к сожалению. Вот я хотел вам задать вопрос, а что бы вы посоветовали таким ребятам, в какую сторону им двигаться? школа сделала специально для оффлайн руководителей и директоров по маркетингу программу Digital Marketing. Digital strategy. Я я, перв, я для себя ее сделала, хотя я действительно в интернете интернет-маркетинге продвинута. Я училась в Яндексе на курсах интернет-маркетологов специально. Мы запускаем такую программу специально для оффлайнеров, для того, чтобы они могли общаться с маркетологами. Короткий курс э, э, выпускает э, защита диплома на Digital стратегии вашей компании. Коллеги оффлайн маркетолог если интересно, приходите. Теперь отвечаю на ваш вопрос. В прошлом году школа сделала шаг в сторону интернет-маркетологов. Мы вместе с МОС-платформой, МОС это бесплатное интернет-обучение, универсариум, в прошлом году сделали программу, которая называется маркетинг-быстрый старт. Эта программа дает basic по маркетингу. Это 8 лекций по 15 минут с тестами. И если хотят получить сертификат высшей школы экономики, нужно сдать ещё э, достаточно серьёзный тест. Это бесплатный курс обучения. Универсариум запустил промо-программу э, промо «Измени не изменяет память» в начале э, сентября. Э, мы набрали 18 тысяч пользователей на, этот, на эту программу э, за 4 недели. Это вам о воронке. Для меня это воронка, как и догадываетесь, но де-факто Это возможность бесплатно обучиться интернет-маркетологам. Это первое. Второе, я как человек, который крайне заинтересован в компетенции, готова провести в школе бесплатный курс, привлечи, привлекая себя и моих коллег, которые согласятся бесплатно поработать на эту тему, для того, чтобы продемонстрировать компетенции маркетологов. Вот рядом с вами, справа, сидит Уникальный человек Вадим Дозорцев. Видите? Вадим, вот этот вот, Вадим. Да, Вадим это мой коллега. Да, Вадим э, специалист по продажам. Я думаю, что Вадим не откажется э, присоединиться ко мне, поработать бесплатно. И, Вадим, или как? Или это это подстава? У вас уже нет пути от назад, я вас поняла. Это подстава. Вы считаете, что я воспользовалась как манипуляторша? Сорри, не хотела. Не согласитесь, мы найдем другого продавца, да, который ты сделал Мы готовы сделать. Если вы возьмете на себя, Да? а собрать этих людей я даю вам карш давайте используем социальные технологии привлече таких людей спасибо мы сделали это бесплатно я забыла что я предыдущему коллеге не ответила относительно где учиться менеджеров маркетингу коллеги для менеджеров бесплатно не готова но готовы сделать специальный курс для менеджеров, короткий и очень эффективный. Но предлагаю начать сначала с маркетинга «Быстрый старт», может быть, этого будет достаточно. Благодарю вас и удачи вам, до свидания. Спасибо.